Глава 7. Отправление личного состава семьи Уманских было назначено на 17 часов ровно. И пока первые гости лечебницы собирали свои вещи, объясняя служанке, путешествующей с ними, что придется ехать еще ночь, но на другом поезде, а потом буквально пару минут в карете, Саша пытала матушку. «Ты должна рассказать, что нас там ждет, матушка, понимаешь?» Важно, чтобы Карповна это не забрала Софию и оставила ее у нас. Что ты заладила? Это, безусловно, хорошие деньги для нас сейчас, но и гордость надо иметь». Степанида сидела уже собранной в купе, из которого Дарья выносила дорожные чемоданы и передавала носильщикам. «Гордость? Да ты сама говоришь, что скоро по миру пойдем. А идти сначала по лесу придется, так что давай хоть до весны продержимся, а то по сугробам, знаешь ли...» что ты еще от меня хочешь». Матушка надсадно вздохнула и всем своим видом показала, что адски устала. «Сколько комнат у нас есть в Пятигорье?» «Там масса комнат, Александра». «А хорошо обустроенных?» Саша поняла, что с матушкой надо говорить размеренно, чтобы не пугать. Суеты та страсть как не терпела. «Ну, как написал Василий, две. Одну отец обустроил для нас с ним, вторую для тебя». Матушка, в них-то мы и заселим гостей. Улыбнувшись, сказала Саша. Еще чего? А я где буду спать? Ты сама Солюшка где? На месте разберемся. Этот ваш Василий должен нас с поезда встретить. Должен. Что еще ты готовишь для своей несчастной матери? Я должна с ним поговорить, понимаешь? Саша гладила ее ладонь, разговаривая как с капризным ребенком в ясельной группе. А когда Дарья входила за очередным чемоданом, замолкала. Ох ты и лиса, Сашка, будто и не уманской породы. Батюшка-то ваша простота господня, а вы вон как вцепились в денежную эту идею! прошептала Дарья, выходя из купе. Хвалю! Кто-то ведь и денег должен добывать. И на? ты послушай ее. Я сначала думала, бредит она, а гляди-ка, уже все продумала. Хватка, как у вашего батюшки. Иди, иди, Дарьянь, не прибалындовый!» Ольга вошла в купе, до этого она должна была стоять на стрюме и последить, когда две золотые рыбки семейства Карповны выйдут из своего купе. «Выходят», — шепнула она Саше. «Матушка, отдай деньги, а!» — быстро прошептала Саша. «Я успею в Кисловодске купить все необходимое. Потом обсудим». Матушка, как за спасательный круг, ухватилась за Дарью, вошедшую на этот раз уже за ней. «Вы сказали, поезд в пять?» Карповна была в настроении, а уж Софья-то вообще от радости сияла, как начищенный самовар. «Да, это время мы с Софьей по городу пройдемся. Ольга нас сопроводит. А вы, Надежда Карповна, с матушкой в кафетерии посидите, пообедайте хорошенько, а потом можете пойти в вагон, занимать места». Нашлась Александра и увидела, как Дарья ей подмигнула, мол, все устрою в лучшем виде. Заполучить такую соратницу дорогого стоило. «Права, девка, пусть погуляют. Красивый город. Сколько мы еще в глухомане жить?» — вставил Дарья. «Надежда Карповна, давайте ваши чемоданы, я носильщику передам. Он их прямо к месту отнесет. И из багажного направлю все сама. Идемте, провожу вас». Дарья очень помогла Саше своим вмешательством, но сейчас требовалось связаться с Василием. И Ольга что-то говорила про факс. Но хоть его здесь умудрились придумать, и топ-рок. Это, конечно, не сотовый, но информацию быстро донести можно. Думаю, Софи пора обедать, пусть с нами отдохнет, приказала Карповна и, выставила предплечье, давая понять, что та должна за него взяться. Не отпускала она дочку от себя, и это ох как усложнило задачу. Как скажешь, матушка? Девушка поникла лицом, опустила голову и поплелась за женщинами, оглядываясь на Сашу и Ольгу, все еще стоящих на перроне. «Матушка, ты говорила тебе что-то очень важное, нужно купить, так я могу помочь. Мало ли, что тебе понадобится в пятигории, когда я в отъезде буду», — крикнула вдогонку Саша и потянула Ольгу за женщинами, что уже входили в здание вокзала. «Ах да, милая, держи. Но ты ведь все знаешь, что мне нужно». Матушка остановилась так резко, что Дарья, шедшая за ней, чуть не налетела на Степаниду. Матушка вынула из редикуля пухлый кошель и протянула дочери. На лице ее в этот момент отражалась вся горечь расставания с последними деньгами. Сашенька присела в реверансе, который увидела на перроне. Встречающая родню или друзей девушка присела в очень красивом Книксоне. О каком отъезде говорит Александра? спросила надежда у Степанида Ильинишны, когда Саша и Ольга вышли с вокзала в сторону города. Они отправились к явно недешевому ресторану. «Это еще под вопросом, милочка. Она же говорила, что скоро в лечебницу приедет целая группа девушек. Это уже после вашего отъезда будет, не переживайте. Так вот, нужно прикупить всего для...» рукоделия, матушка», — помогла Дарья. «Там же девушек будут... Ой, как воспитывать! Смольный и рядом не стоял. Пригляд и присмотр, присмотр и воспитание. После нашинского лечения они не только красавицами, но и умницами делаются. Знаете, как Александр вышивает?» «Ух, я еще бабушка научила, как и нашу Степаниду Ильинишну», — выручила Дарья. «Да, иначе чем еще заниматься после лечения? Души нужно лечить не меньше, чем тело, знаете ли. Книги мы не больно поощряем. Кто знает, что из них может юная девушка вычитать?» Поняв по лицу надежду, что начала говорить в правильном ключе, продолжила Степанида. Но решила, что эту тему надо закрывать, иначе провалится все. Не могла она, как дочка, складывать предложения. Это в точку, милая. Я рада, что везу свою Софию к вам. Давайте угощу вас прекрасным обедом». Радостная Надежда Карповна цвела и пахла. А Степанида, наконец, выдохнула, потому что отдала дочери все деньги, чтобы не открывать его при чужих и не показывать, как у них реально обстоят дела. И «Вот ведь цыганка, а? Вот ведь хитрая лиса!» — нашла время, когда спрашивать. «Сначала их поймала, как рыбу какую, а потом на них и меня». Думала Степанида Ельнишна, в то время как ее дочь и напарница прибыли в дом связи. Прям вот дом? прочитав вывеску, хмыкнула Саша. «И в Москве, как и во всей империи, он так и называется. Нечем удивляться. Ах да, прости, ты ж из другого мира! Прижав ладонь к губам, Ольга старалась сделать удивленное лицо. Не старайся! Из нашей Дашки актриса куда лучше, чем из тебя. Переигрываешь. А знаешь почему? глянув на ольгу саша поднялась по высокой каменной лестнице и потянула дверь за большую ручку почему оля была расстроена но шла за ней обижаться на нынешнюю сашу было совершенно невозможно да и бессмысленно потому Олешка, что когда ты играешь ты очень сильно переживаешь как при этом выглядишь от этого нет в тебе той простоты и естественности как в нашей дарье и плевать кто и что думает о ее фигуре ее прически и заметны ли ее усы Это вон и живот подтянула перед тем, как себя же, удивленную моими переменами, сыграть. «Потом пойму. Идем пока свободно», — потянула Ольга Сашенку к стеклянной будочке, где стоял стол, пара стульев и телефон с факсом. Выглядел он, правда, совсем иначе, чем привычная Светлане Борисовне, но она была рада и этому. «Так, я сейчас напишу, что этому твоему Василию делать. Прямо по пунктам напишу». А ты все и отправишь по этой шайтан машине сама. Саша взяла из деревянного лотка лист бумаги, потом добавила еще один, подумала и взяла третий. Ты это зачем столько? поразилась Ольга. На доброе здоровье, Олюшка. Я буду писать так, чтобы понял даже самый глупый человек. Ну, как ты сказала, Васильевич, этот не глупый, да и папенька его зачем-то держал у себя. Значит, ты правда не дурак. Значит, вперед на крепость! Продекламировала Светлана свои мысли, заканчивая их словами, которые муж использовал и как тост, и как просто пафосную фразу перед началом важного дела.